Заключение. Как стать пулей непробиваемым? Когда все закончится, единственное, что имеет значение, это то, что ты сделал, Александр Македонский. «Мне нужно кое-что тебе показать», — сказал отец, припарковывая машину. «Мы только что миновали длинную извилистую дорогу через гористую местность греческого острова Хиос. Был. Знойный день середины лета. И там, откуда мы приехали, десятки ребятишек плескались в кристально чистой воде Эгейского моря, собирали у скал молесков и ели мороженое. Мне было 9 лет, и больше всего на свете мне хотелось того же, но вместо этого мы приехали в древний монастырь на самой вершине горы. Зачем мы здесь? спросила я отца. Вместо ответа он. Молча направился к обнесенному стеной двору монастыря. Я пошла за ним. Догнав его, я оказалась на эдаком плато. Нашим глазам предстал каменный архитектурный комплекс с белеными стенами. Белизна эта казалась еще ярче на фоне синего неба и черепицы, покрывавшей крышу. Большая стальная входная дверь была украшена черными крестами. «Что это за место?» — снова спросила я, когда мы вошли в открытые ворота. Словно в ответ на мой вопрос появилась монахиня. Она подошла к отцу, вежливо поздоровалась. Он ответил, и монахиня жестом пригласила нас следовать за ней к центральному зданию, небольшой церквушке. «Никогда прежде я не бывала в подобных местах и поэтому всю дорогу завороженно молчала». Монахиня подошла к алтарю и, указав на большое коричневато-бордовое пятно на белом мраморном полу, сказала, «Вот здесь их и убили». Монастырь Святого Мины стоит на вершине холма, откуда открывается вид на деревню Неокори, что на острове Хиос, где вырос мой отец. Монастырь возведен в XV веке и знаменит как место «Бойни», 1822 года, когда тысячи преследуемых греков искали убежище в его стенах, а угодили в ловушку турецкой армии. В течение нескольких лет здесь было убито и сожжено живьем более трех тысяч греков. Я переводила взгляд с земли под ногами на отца, он же просто кивал. Монахиня издалека наблюдала за тем, как на моем лице мало-помалу отражалось осознание произошедшего. Потом она медленно повернулась и повела нас в маленькую комнатку за алтарем. Когда мы оказались внутри, я почувствовала, что от стены сходит какой-то странный запах, но не могла понять его природу. Сама комнатка напоминала пещеру, сырую и холодную, выбитую прямо в скале. Постепенно, Глаза мои привыкли к полумраку, и я увидела их. Сотни и сотни черепов, лежащих на груди костей, уставились на меня своими пустыми желтоватыми глазницами. Тут я поняла, это не пещера, а склеп. Это черепа мужчин, женщин, детей и младенцев, убитых турками, пояснила монахиме. В голосе ее не было ни гнева, ни отчаяния, словно она давно примирилась с этой немыслимой трагедией и теперь просто излагала факты. В детстве это не укладывалось у меня в голове. Зачем кому-то убивать младенцев или вообще греков? Что плохого сделали греки? Чем заслужили такую ненависть, чтобы извести под корень целую цивилизацию? Мы видели результат массовой резни. Спустя почти четыре столетия турецкого господства, в 1821 году, устав от преследований и притеснений, греки подняли бунт и объявили себя независимыми от Османской империи. Ответная мера была суровой и жестокой. На остров было отправлено более чем тысячная турецкая армия. Вслед за монахиней мы вышли из церкви, вновь оказавшись на залитом солнцем дворе. Она остановилась у колодца с питьевой водой и, взяв меня за руку, подвела к нему. «Там внутри прятали детей», — сказала она. «Родители надеялись, что, если спрячут детей в колодце, то спасут их». «Что же случилось?» — спросила я. Турки подожгли колодец. Я посмотрела в черноту скважины, потом снова на монахиню. Помню, как подумала про себя. Надеюсь, они давали им сдачи. Надеюсь, они боролись до конца. На острове Хиос жило 120 тысяч греков. После резни их осталось всего две тысячи. Тогда я поняла, зачем отец привез меня туда и почему он частенько возил нас с братом по таким местам, чтобы мы знали историю своих предков. Отец твердо намеревался по мере возможности и нашего детского разумения показать нам всю несправедливость этого мира, чтобы мы с раннего детства знали, как важно уметь давать сдачи. Он готовил нас к реальной жизни. Большинство детей испугались бы того, что увидели, но не я. К тому времени такие истории уже не были, мне в новинку. Отец хотел, чтобы мы не боялись смерти, а принимали ее как часть жизни. Нельзя перестать бояться раз и навсегда. Стоит вам справиться с одним страхом, как на смену ему тут же приходит другой. К конца этому нет, как нет и предела, некой максимальной точки бесстрашия, которой можно достичь. Меня это касается так же, как любого из вас. Вот и сейчас, завершая эту книгу, я испытываю величайший страх своей жизни — увидеть смерть любимого человека. Инвазивная аденокарцинома поджелудочной железы неизлечима, Сообщив эту новость моему отцу, врачи сказали, что жить ему осталось всего несколько недель, от силы месяцев. Этого времени хватит, чтобы привести в порядок дела и попрощаться с семьей. Сидя у его постели, я смотрела, как он медленно угасал, физически и морально. Не было больше того, пышущего здоровьем мужчины, который усаживал меня на колени и рассказывал истории о наших предках. Теперь я держала в своих руках хрупкую ладонь человека, которого с трудом узнавала. От него осталась лишь беспомощная тень. Он не мог самостоятельно есть и ничего не понимал, кроме того, что ему невыносимо больно и что смерть все ближе, и я никак не могу ей помешать». Лишь однажды за всю свою жизнь я чувствовала себя настолько беспомощной. В день, когда рухнули башни-близнецы, и вокруг меня умирали люди, а я не могла их спасти. Какой бы пули непробиваемой я ни была, мне ужасно страшно. Страшно видеть, как мой отец умирает. Страшно видеть, как он страдает. Я боюсь, что однажды ночью засну, а его не станет. Боюсь, что из любви к нему приму неверное решение. Боюсь прощаться с ним, боюсь его хоронить, боюсь жизни, которая наступит, когда его не станет. Большую часть своей жизни я защищала людей, и нет ничего страшнее, чем оказаться, Совершенно бессильной перед болезнью пожирающей моего отца. Отец научил меня еще одной вещи: может быть, не намеренно, что страх не всегда просто страх. Именно страхом отец маскировал свою любовь ко мне. Его пугали те нестандартные решения, которые я принимала, начиная с выбора карьеры полицейского и заканчивая постоянным риском собственной жизнью ради безопасности окружающих, стремлением вновь и вновь расширять и преодолевать границы собственных возможностей во всех сферах жизни. Помню, как отец пытался меня предостеречь, как желал для своей дочери спокойной жизни, но эта дочь не искала простых и легких путей. И еще помню день, когда он нашел мою награду за доблесть. Я спрятала ее подальше под кровать, а он нашел и с гордостью повесил на стену нашего дома, чтобы все видели. Там она и висит до сих пор. Как часто любовь и страх — две стороны одной медали. Вот почему, если мы готовы любить кого-то, и способны на это чувство, страх неизбежен. В этот самый момент каждый, кого вы встречаете на своем пути, борется с каким-то своим страхом. И все же, несмотря на то, что страх является причиной ненависти и страданий во всем мире, он не должен ограничивать и изолировать. Все мы хоть раз теряли что-то и проигрывали из-за страха. Все мы слышали этот липкий голосок, нашептывающий на ухо, чувствовали мурашки по коже и учащенное сердцебиение. Но если научиться делать шаг назад и видеть страх таким, какой он есть, он станет лишь ниточкой, вплетенной в историю человечества, связывающей нас друг с другом. За свою жизнь я не раз убедилась в этом. Так было и 11 сентября, когда смотритель здания отер пепел с моих глаз, а маленький мальчик протянул бутылку с газировкой, чтобы я могла прополоскать рот. И бессонными ночами у постели отца я вновь и вновь убеждаюсь в этом. Когда дежурная медсестра, то и дело приходит, чтобы спросить, не нужно ли нам чего. Или когда полицейский у входа в реанимацию спрашивает, все ли в порядке. Или когда люди, которых я вижу в коридоре, смотрят сочувственно, ушанита понимают всю нашу боль и страдания. Каждый из этих, на первый взгляд, мелких актов заботы и доброты помог мне понять, что даже когда мы невольно оказываемся жертвами обстоятельств, всегда есть выбор. Иногда это выбор, который ни за что не сделаешь добровольно. Так было с людьми прыгавшими из окон горящих башен. Они знали, что все равно умрут, и предпочли прыгнуть, лишь бы не сгореть. Так было и со мной, когда я решила не отводить взгляда перед лицом смерти. Так было и с отцом, который отказался продлевать свою жизнь и страдания посредством химиотерапии. Такое решение приняла и я — быть рядом с ним, с уважением отнестись к его желанию умереть на своих условиях. Все эти решения одновременно ужасны и чрезвычайно важны. А кроме того, в определенном смысле они просты, ведь в основе каждого из них лежит храбрость и решимость перед лицом страха. Даже в самых безнадежных ситуациях это один из самых важных и сильных поступков из всех, что можно совершить. Даже самое ужасное и тяжелое событие можно встретить открыто, скротостью и тихой решимостью. В этом лично для меня и заключается суть пули непробиваемости. В том, чтобы найти в себе силы вынести невыносимое. Когда вы научитесь применять в реальной жизни те знания, которыми я поделилась с вами в этой книге, когда с их помощью создадите собственную многослойную броню. Надеюсь, это сделает вас более уверенными в себе и поможет, не сгибаясь и без страха, идти по жизни. Даст вам сил стать тем, кто может сделать шаг вперед и вверх, не только для себя, но и для других. Всем нам под силу сделать мир безопаснее, защитить других, когда это необходимо. Чтобы действовать храбро и решительно в критический момент, не обязательно быть агентом секретной службы. Вы уже обладаете необходимым опытом, знаниями и силой, нужно лишь выпустить их на волю. Никто не учил меня, как себя вести в огне террористической атаки или в случае если рядом упадет 110-этажное здание. В тот день мне было 25 лет, и я была ростом 152 сантиметра. Весила 45 килограммов и имела за плечами только трехмесячную подготовку в секретной службе. Я ничего не знала. У меня не было опыта, не было настоящей мудрости. Все, что у меня было, это характер, и натура. Я до сих пор отчетливо помню этот момент, как спряталась под металлический стол, когда рухнула первая башня, и меня засыпала ядовитым пеплом и обломками, как я ослепла и задыхалась, уверенная в том, что вот и настал мой последний час. И ту мысль, что билась у меня в голове, достаточно ли я совершила в своей жизни». Достаточно ли помогла? Потому что такова моя суть и мое предназначение. Именно поэтому я решила пройти через все тяготы подготовки в полицейском управлении Нью-Йорка и секретной службе. Не потому, что от этого я чувствовала себя крутой и непобедимой, а потому что важнее всего для меня служить другим и защищать их. Так было, и надеюсь, так будет всегда. Эти навыки и умения имеют смысл только тогда, когда пускаешь их во благо чему-то большему, чем ты сам. Мои действия 11 сентября не были результатом профессиональной подготовки, только следствием моего характера. Надеюсь, что так будет и с вами. Я хочу, чтобы вами двигал не страх, а ваша глубинная суть, врожденные сильные стороны, стойкость и умение сострадать. Надеюсь, что, научившись встречать страх с высоко поднятой головой, вы задействуете приобретенные способности не только для своего личного блага, но и для того, чтобы сделать лучше мир, в котором живете. Чтобы стать лучше и сильнее, нужно просто не забывать о том, что все мы люди, и быть всегда готовым помочь тем, кто в этом нуждается. За долгие годы службы на защите других людей я усвоила одну вещь. Герои действуют молча. Настоящий героизм не имеет ничего общего с бравадой или с попытками доказать, кто здесь самый крутой и сильный. Его суть не в стрельбе и не в стремлении получить награду, а в том, чтобы следовать зову сердца, разума и духа. В мире, где столько неизвестных и непредсказуемых опасностей и угроз, большинство из нас учат, что защищать нас должен кто-то другой. Кто-то другой должен заботиться о нашей безопасности. Но это не так. Если вы решительно возьмете на себя ответственность за собственное благополучие, то увидите мир в другом свете. Ваша жизнь изменится вами будет руководить лишь собственная сила в любой ситуации, независимо от ее масштабов. В конце концов, единственный человек, на которого вы должны полагаться в вопросах собственной безопасности, это вы сами. Вы тот герой, которого так долго ждали сами. Вы тот герой, которого ждал весь мир.